На 15-м съезде партии он защищал взгляды этой оппозиции и в январе восьмого года был исключен из партии, выслан в Астрахань, затем в Барнаул. Раковский раскаялся в своих ошибках одними из последних в феврале четвертого года и был восстановлен в партии. Его арестовали под самый конец шестого года в связи с подготовлявшимся процессом Пятакова. Кто-то из тогдашних подсудимых дал против него показания.